Глава двенадцатая Я услышал громкое карканье ворона над моим ухом, а затем почувствовал мощный удар клювом по затылку. «Отвали, Курвин!» — сказал я ему сонным голосом и спрятал голову под одеяло. «Дай поспать хоть немного». «Пежду прочим, это твое немного уже второй день длится!» — услышал я голос деда рядом с собой. «Еще денек в таком же духе, и бока окончательно отлежишь. Потом ходить будет больно». Шутит, конечно же, но доля правды в его словах есть. «Эх, придется вставать». Я дернул одеяло, стряхнул сидевшего на нем ворона, который ушел к себе в угол, и начал оттуда недовольно пощелкивать клювом. Дед смотрел на меня с доброй улыбкой. «Это чем нужно заниматься в артефактной мастерской, чтобы потом спать по несколько суток, да еще и рану на плече схлопотать?» — спросил он и погладил бороду. «Что-то крайне опасное, я так понимаю». «Ах ты, рана!» «Она не болит. Я и забыл про нее совсем». Я посмотрел на то место, где была рана, и облегченно вздохнул. Пластырь, который наклеил мне Киприан, до сих пор был на месте. Это хорошо. Даже очень хорошо. Иначе дед увидел бы рану, которая под ним скрывается, и замучил бы меня вопросами. «Ты там, понимаешь, она один артефакт чинила, который шаром огня стрелять должен. И в этот момент произошел случайный выброс магии», придумал я на ровном месте. «Вот он мне ожег». «Понятно», — хмыкнул он. «Врешь, наверное. По глазам вижу». «Ладно, не хочешь говорить, не надо». Ты уже взрослый парень, сам разберешься, о чем мне нужно знать и о чем не нужно. — Люблю тебя, дед. — невольно улыбнулся я, радуясь его тактичности. — Я тебя тоже, внучек. Давай вставай, приводи себя в порядок и спускайся к ужину. Проголодался, наверное, за два дня. В этот момент я почувствовал аромат запеченной курицы в духовке и сразу же понял, что дед прав. Есть хотелось просто ужас. Я не я буду, если в одиночку не одолею половину курицы. Дед вышел из комнаты, а я еще немного посидел на кровати, пока окончательно расправился с остатками сна. — Ладно, не дуйся, я не хотел, — сказал я ворону, намекая своим тоном на то, что нужно мириться. — Ты давно прилетел? — Да, — недовольно ответил он. Значит, мириться пока не собирался. Но вот что за характер у этой птицы? «Жаль, что из воронов суп не варят», — решил высказаться Дориан. «Так бы давно уже следовало его поучить ему разуму». «Такими воровскими методами его только один раз поучить можно было бы», — сказал я, представив себе эту дикость. «Зато урок вышел бы на славу. Однажды я таким способом...» «Ну, ладно, отвали», — сказал я и потряс головой. «Даже слушать не хочу». В этот момент Корвин внимательно посмотрел на меня и замолчал. Это не птица, а настоящий телепат. Мне иногда кажется, что он тоже со мной в китеже учится, только в небесном классе. Временами он точно улавливает мое настроение в разговоре с Дорианом, будто и в самом деле как-то понимает, о чем мы с ним разговариваем. Закончив свои дела в комнате, я спустился на первый этаж, где уже все к этому моменту было сервировано на двоих. Насчет курицы я не ошибся, это была именно она. В окружении румяных клубней картошки она смотрелась просто прелестно. Именно то, что мне сейчас было нужно. Я сел за стол, вооружился приборами и принялся за дело. Еле молча, дед дал мне возможность спокойно наслаждаться едой и ни о чем не спрашивал. Да и толку было спрашивать. Что бы я ему ответил с набитым ртом? Он дождался, пока я наконец наелся, откинулся на стуле, и взял передышку на несколько минут. «Извини, дед», — сказал я и глотнул немного минералки. «Просто... Ну, ты понимаешь...» «Угу», — кивнул он. «Молодые люди в твоем возрасте должны много кушать. Это нормально. Кстати, знаешь, что у тебя телефон сломался?» «Не», — честно ответил я, хотя подозрения у меня насчет него были еще там, на болотах. Трудно сохранить работоспособность, когда тебя все время роняют и топят в мутной вонючей жиже. Жалко. Но ничего, завтра новый куплю. — Купишь, конечно. Я тебе не об этом хотел сказать. Дед бросил на меня быстрый взгляд. — Пока ты спал, все твои друзья мне звонили. Я вот о чем. — А, ага, понятно. Кто звонил? — Лешка Нарышкин на раз пять за все время. Все спрашивал, чем ты таким занят. Ты ему вроде бы в гости обещал приехать. — Мне сказал, если получится, — ответил я, припомнив наш разговор. — Пока некогда мне. Дел много. Я ему перезвоню попозже. — Ага, перезвони. Лазареву звонила вчера вечером. — Тоже выясняла, чего я к ней не еду? — Нет. Она больше о здоровье твоем беспокоилась. Если в твоих словах есть хотя бы маленькая капелька правды, то, наверное, свою вину чувствует. «Что, Полина?» — мыкнул я и вновь взял в руки нож с вилкой. «Дождешься от нее». «Но это вы сами разберетесь», — улыбнулся дед и посмотрел мне в глаза. «А еще звонил Голицын Василий Юрьевич. Очень просил тебя перезвонить ему, как только сможешь. Думаю, сегодня уже поздно. Может быть, человек спит уже. Так что завтра позвонишь». «Нет, мне сегодня позвоню». — уверенно сказал я. — Сразу после ужина. Глицин как наш школьный конструкт. Мне кажется, он вообще не спит никогда. Так что в его случае поздно не бывает. — Да? — удивленно посмотрел на меня дед. — Тогда тебе виднее. Делай, как знаешь. Мы немного помолчали, увлекшись едой, а затем он все-таки не выдержал и спросил. — У тебя есть какое-нибудь понимание, зачем он мог звонить? не Я пожал плечами. «Если будет что-то важное, я тебе обязательно расскажу». «Хорошо», — кивнул он, и больше ни о чем не спрашивал до того момента, пока я окончательно не наелся. Лишь когда мы перешли к десерту, он сказал. «Ты просил добыть для тебя информацию о городских торгашей насчет алого шипоцвета, чтобы наши запасы восстановить. Недалеко от сосновой берлоги вроде бы видели на днях отличный экземпляр. О, прекрасно. Значит, нужно его срочно забрать, пока никто его не сорвал. А где именно? Не удалось выяснить. Мне обозначили на карте это место. Я тебе потом покажу. Вот это ты совсем молодец, деда, похвалил я старика. Вот только он почему-то не выглядел особо радостным, когда готов платить деньги за информацию. А это не выглядит слишком сложным. Надеюсь, ты не собираешься за ним идти и отправишь туда ребят из теней? Отправить туда Ибрагима с ребятами — это была хорошая идея. Вот только был один нюанс. Мне ведь тоже интересно. Мало ли как в будущем обернется. Может быть, мне когда-нибудь придется тоже с шипозверем драться. По крайней мере, буду знать, как против него бороться нужно». Значит, вместе с ними пойдем, чтобы веселее было. Конечно нет, соврал я деду, чтобы он лишний раз не волновался за меня. Ему для сердца очень вредно. Ты классно придумал туда отряд отправить. Зачем лишний раз рисковать? Правильное решение. В этот момент черты его лица смягчились. Мы еще немного посидели, затем я поблагодарил его за прекрасный ужин и отправился в свою комнату. Мне уже не терпелось выяснить что от меня нужно было Голицыну. Поэтому я первым делом ему и позвонил. «Максим, рад слышать твой голос». Как я и говорил, он явно не отдыхал в данный момент. Во всяком случае, голос был очень бодрым. «Я уже начал переживать за тебя, когда несколько раз подряд не смог дозвониться. Хорошо, хоть Тимофей Игоревич меня успокоил, когда сказал, что с тобой все в порядке и ты просто спишь. Ты чего с номера деда звонишь?» Здравствуйте, Василий Юрьевич. Ага, почти два дня проспал. Что-то на меня такое нашло. С номера деда звоню, потому что мой что-то сломался внезапно. А, понятно. Сейчас всякое дерьмо делают, ломается прямо на глазах. Сколько ты проспал, говоришь? Два дня? Ну ты даешь, Темников. Завидую тебе белой завистью. Я вот себе такого позволить не могу. А вы отпуск возьмите и спите сколько угодно. «Как же, возьмешь тут!» «Ладно, давай ближе к делу. У тебя какие планы на следующую неделю?» «Не знаю, не строил еще. Так что пока никаких», — ответил я. «У меня на ближайшие дни планы появились, а вот на неделю вперед заглядывать я не привык. Слишком далеко». «Вот и не строю никаких планов. Я тебе уже придумал занятие. Буду ждать тебя в Москве. Александр Николаевич очень хочет с тобой встретиться». Я помолчал немного, обдумывая его слова, и пришел к выводу, что, в принципе, время довольно удачное. Родители навещу, может быть, даже Лешку застану. Но потом еще почти два месяца летних каникул в моем распоряжении останутся на всякие остальные дела. Очень даже неплохо складывается. А то я все боялся, что Романов меня очень не вовремя видеть захочет. Ломай потом все свои планы на корню. «Ты чего молчишь, Максим?» настороженно спросил Голицын. «Ничего, это я так, задумался просто. Мне нравится ваше предложение, Василий Юрьевич. С удовольствием приеду в Москву на следующей неделе». «Вот и молодец. Целую неделю твоих драгоценных каникул я забирать не буду, так что можешь не прямо в понедельник сюда мчать, а ближе к выходным. Но в пятницу, чтобы точно был». «Ого, так это еще сколько времени свободного прибавляется» нужно будет придумать себе какое-нибудь занятие кроме поездки за алым шепотом хорошо как скажете В четверг буду обязательно не волнуйтесь тогда спокойной ночи максим буду рад тебя видеть я для тебя одну экскурсию интересную запланировал кстати какое это пока секрет но думаю что тебе понравится давай сладких снов тебе парень иван того же сказал я но начальник тайной канцелярии уже отключился и меня не слышал. Блин, вот и думай теперь, какую он для меня там экскурсию придумал. Василий Юрьевич мужик своеобразный, мало ли что он там выдумал. Камеру так тебя покажет. Тут же нашелся дурян. Думаю, их там в застенках тайной канцелярии пруд вроде. Может быть, даже самому удаст попробовать кого-нибудь попытать. Ну ты и тип, Мур. Что тебе за интересы такие странные? «А что, интересно было бы посмотреть. У меня в моем замке тоже камер всяких было навалом в подземелье. Только не начинай». «Ладно, не буду», — на удивление легко сдался мой друг. «Тогда можешь больше про экскурсии не думать. Все равно ведь не угадаешь». Тут он был полностью прав. Разгадать планы Голицына мне явно не дастся Но окей, пусть сюрприз будет». Полина была записана у деда в телефоне, как «Внучка Лазарева». Ха-ха, прикольно. «Привет, внучка Лазарева», — сказал я, как только услышал в трубке ее голос. «Дрыхнешь?» «Кто из нас дрыхнет? Это спорный вопрос», — ответила она. «Ты чего с телефона деда звонишь? Твоему капец пришел?» «Угу. Завтра новый поеду покупать». «Я, кстати, к тебе заскочу часиков в одиннадцать. Уделишь мне часик?» «Даже полчаса в рабочий день — это слишком много, Макс». «Зачем тебе столько времени? Позавтракать со мной хочешь?» «Нет. Свожу тебя в одно интересное место и познакомлю с одним хорошим человеком». «Знаешь, я из тех капризных барышень, которые сюрпризы как-то не очень», — сказала она после небольшой паузы. «Предпочитаю заранее знать, с кем мне предстоит познакомиться». «Не в этот раз. Тем более, что я как раз из тех парней, которые любят делать сюрпризы. Так что к одиннадцати жди. Давай сладких снов». Я положил трубку, прежде чем она успела сообщить мне, что она об этом всем думает и начнет у меня вымогать фамилию этого человека. На самом деле я ей не рассказывал просто потому, что уже начинал привыкать к ее привычкам. Если она будет не в восторге от моей идеи, то всеми силами попытается придумать причину, чтобы со мной не пойти. Или скажет, что работы по горло, или вообще свалит куда-нибудь, а мне наврет, что у нее очень срочное дело было. — Что поделать? Такая вот она девчонка. После разговора с Полиной я позвонил Нарышкину и обрадовал его, что на следующей неделе, ближе к выходным, буду в Москве. Он сразу же принялся уговаривать меня приехать к нему на побережье, но едва он узнал, что я приеду всего на несколько дней, то снова расстроился. На прощание попросил, чтобы я его обязательно набрал, когда буду выезжать из Белозерска. Он специально на несколько дней уедет от родителей, чтобы встретиться и прогуляться по Москве. Прошлым летом мы очень круто погуляли. Мне понравилось. Думаю, в этот раз будет не хуже, даже лучше. Мы ведь с ним без девчонок будем, так что не потребуется время драгоценное на всякие там торговые центры тратить. Ну не круто. Мы с ним попрощались, и я попробовал было лечь спать, вот только оказалось, что это дохлый номер. Можно было даже не пытаться считать овец или что там нужно делать в таких ситуациях. После двух дней сна я был уверен, что не засну. Поэтому я занялся тем, что начал изучать карту, где отметил место возможного нахождения последней части амулета. Учитывая то, что этим летом я намеревался добыть его, чтобы наконец полностью собрать вороний амулет, пора уже было начинать заниматься этим вопросом вплотную. Мы почти до утра корпели вместе с Корвином над сравнением данных с карты, которая была приложена к книге с современными сведениями. Нашли кое-что интересное, но все это потребует дополнительной проверки уже там, на месте. Пока совершенно ясно было только одно. Это находится где-то в районе Рязани. Ближе к пяти утра я и сам не заметил, как заснул. Даже на кровать не перебрался. Просто положил голову на стол, чтобы немного отдохнуть, и все. Последнее, что я помню, — это как Корвин пытался прихватить мне ухо клювом, чтобы я не заснул. Вот только все это оказалось бесполезным. — Темников, ты что, спятил? — прошипела Полина, глядя на меня расширенными от удивления глазами. — Зачем ты меня сюда привел? Я понять не могу. — Разве по мне было не видно, что я не шучу? — спросил я, стараясь не повышать голос. В тишине оружейной мастерской даже шепот было прекрасно слышно. «Ты что, всерьез хочешь научить меня фехтованию? Я же тебе сто раз говорила, что у меня к этому нет склонности. Другие таланты у меня, понимаешь?» «Понимаю. Для начала я хочу тебе купить хороший меч, а там видно будет. Уверен, что дело не в твоих талантах, а в учителях. Просто в ките же гребень не брался за тебя как следует, вот и все дела. Ты не переживай, все будет хорошо». «Да у меня времени нет этим всем заниматься», — возмущенно сказала она. Затем развернулась, чтобы уйти, поэтому мне пришлось схватить ее за рукав. «Когда-то я тоже так думал, но потом решил, что для того, чтобы научиться защищать свою жизнь, уж как-нибудь время найдется. Не в моем случае». «О, Максим Темников!» — услышал я знакомый голос. «Сегодня ты не один, как я посмотрю. Что?» Решил себе заказать новое оружие. Если так, то не думаю, что смогу чем-то удивить тебя. Мне казалось, в прошлый раз я смастерил для тебя отличную пару. Как раз нет, ответил я, чем вызвал удивление на его лице. Мне правда просто прекрасные клинки. Спасибо вам. Вот познакомьтесь это Полина Лазарева. Она хочет заказать себе свой первый меч. Полина, знакомься. Это Виктор Дмитриевич Хартулари, самый прекрасный мастер-оружейник в Москве. Мы знакомы. — сказала девушка и кивнула мастеру. «Доброе утро, Виктор Дмитриевич!» «Доброе, доброе!» — улыбнулся он. «Никогда бы не подумал, что внучка старика Лазарева интересуется оружием не только с точки зрения древнего артефакта. Обзавестись первым мечом — это прекрасная идея, и вы пришли по верному адресу». «На самом деле, это его идея», — сказала она и кивнула в мою сторону. «Да? Тогда я не удивлен!» Максим знает толк в хорошем оружии. В любом случае, идея правильная. Сейчас я принесу каталоги». Он ушел, а я сделал вид, что крайне заинтересовался потолком в мастерской. «Темников, ты понимаешь, что все это напрасно?» — услышал я недовольное шипение и посмотрел на Лазареву. «Слушай, давай хотя бы попробуем, а? Отказаться же ты всегда сможешь». Она еще несколько секунд посверлила меня своим взглядом, а затем вздохнула и махнула рукой. — Вот упертый баран, Макс. Ладно, черт с тобой, давай попробуем. — Ну вот и славно, — сказал я и погладил ее по голове. — Вот видишь, иногда ты все-таки бываешь добродушной. Тебе так даже больше идет. — Темник, почему мне сейчас очень хочется врезать тебе по шее? Не знаешь, случайно? — Знаю, — уверенно сказал я и на всякий случай убрал руку. — Ты же все-таки капризное существо. — Да, Лазарева. Придется с тобой поработать. Но ничего, я думаю, мы справимся. Макс, еще одно слово, и кто-то получит и в глаз. Кто бы это мог быть, как думаешь?